Павлович, профессор Московского архитектурного института, Государственная академия. Руководитель отдела истории архитектуры и градостроительства новейшего времени, НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства Российской академии архитектуры и строительных наук. Академик Международной академии архитектуры. Сфера научных интересов: архитектура и город в новейшее время, историко-теоретические проблемы формы образования и архитектоники в современном диалоге культуры и цивилизации. Большое спасибо. Хлопаем мы все, как я понимаю, Альберту Эйнштейну. И он того заслуживает, он того заслуживает при нашем сегодняшнем разговоре, поскольку, поскольку мы договорились э, обменяться мнениями, обсудить. Ну, я расскажу, а дальше уже будет видно, как это получится. О том, что есть ценности наследия архитектуры новейшего времени – И почему такова судьба нашей отечественной архитектуры новейшего времени? Да и с современной тоже много проблем и трудностей. Вот о проблемах, трудностях, о реальном состоянии того, что происходит в наше время. Ну вот и хотелось поговорить с вами, поделиться своими соображениями по этому поводу. Ну, во-первых, сначала, что такое новейшее время. Есть школьный учебник открыт. Во многим ещё, наверное, это просто памятно. А мне приходится открывать там новейшее время с -го года, 1914 год. Это считается скорый век, это нормальная временная доза для того, чтобы новейшее время определять как составную нашу современность. 20 век это спровоцировал. Он спровоцировал много э, с этим связанных проблем, которые, к сожалению, массовое сознание, массовая культура не воспринимает, потому что... Потому что выучившись. Во-вторых, э самоопределив себя, самоосознав себя в истории, ну, большие временные слои, сколько лет нашему государству, мы уже знаем. мы вот тут недавно принимали участие в работе, 1150 лет в этом году нашему государству. А вот другие города государства растут и живут значительно дольше. Стало быть, вот на этом фоне 100 лет это не так много. Любой готический собор строился 150. И это тоже была норма. Причем, почему это очень важная норма? Когда вы придете и посмотрите его э живьем, то никаких изменений в нем. Представляете, 150 лет, это сколько же поколений людей делали, по сути, одну и ту же культурную норму реализовывали. То есть один и тот же канон. А мы сегодня хотим каждые 5, 10, 15, а уже 20 лет – это просто много. У нас всё меняется, у нас меняется творческая направленность, у нас меняются вкусы, предпочтения. Вот очень важно осознать, в каком слое это происходит, а в каком слое не надо бы, чтобы это происходило. Почему начиная с Эйнштейна? Да потому что, конечно, всё, что изменилось в 20 веке, в 20 веке принципиально изменились отношение, скажем так, попроще к пространству и времени и их взаимоотношения между собой. И, конечно, в первую очередь это связано с именем Альберта Эйнштейна. Почему мне очень нравится именно эта его фотография? Потому что она нас вводит не просто, вот мы сказали, что да, в связи с его именем связано изменение представления о пространстве о теории поля, о массе-массе каких-то вещей, которые формируют целостность. То есть они рассказывают о процессе и о целостности, как о едином целом. А на самом деле об устройстве этого единого целого. Так вот, я очень дрожу этой фотографией, потому что то, что Эйнштейн играет на скрипке, это многие читали и слышали. Мне очень важно, что он играет сидя. Вот Шерлок Холмс, он играл стоя потому что Шерл Холмс воспринимал себя солистом. Разница принципиальная. Солисты, скрипачи играют только стоя. Те, кто играет в оркестре или в ансамбле, они играют сидя. Он ощущал себя участником ансамбля, с кем, с кем он объединялся в общий ансамбль. И тут тоже совершенно потрясающе. Эйнштейн никогда не воспринимал себя виртуозом-музыкантом, и его интересовала музыка в основном, это он так написал, и, представляете, нам с этим не согласиться, нам, я имею в виду, людям, причастным к архитектуре, просто никак нельзя. Он рассказывал, что его в музыке интересовало устройство, и поэтому, когда он играл, он представлял себе готический собор, и вот то, как он устроен, вот все, что связано с архитектурой готики, ему казалось очень важным для восприятия музыки. Причем мне это тоже очень важно, потому что можно назову еще одно большое имя, и дальше мы уже перейдем к делу. В 2003 году в Москве проходил так называемый Кантовский конгресс. А потом вышла толстая-толстая книжка, материал в конгресс. Ну, как это принято? Как они назвали эту книгу? Она называется «Кант. Наследие и проект». Что обсуждают? Вокруг чего вся проблема? Значит, проект – это то, что связывает его в данном случае уже Канта, с нашей современностью. А дальше там в одном из текстов приводится, вот как, как он увязан с этой современностью. Поскольку, ну, пытаясь в своих текстах, а в текстах это даже труднее, чем в изображении, по ней пространства и времени, он пишет что вот когда он работает над этим текстом, поскольку линию надо представить себе, значит, когда мы линию воспринимаем, мы ее рисуем, а поскольку он рисует как бы, в своем сознании сложный текст, он пишет, я себе, я как бы внутренне рисую дом. И вот это представление о доме становится интенсенция э, того, что потом становится содержанием всего разговора. Почему? Потому что дом – это не только результат. Вот мы ходим по улице и видим то, что уже сделано. А поскольку речь идет об устройстве, то ему очень важен процесс, как этот дом создается. Ну, дом в данном случае условный, а теперь пойдем немножко дальше. Василий Васильевич Зиньковский э, в середине 50-х годов написал двухтомник по русской философии. Второй том называется «Период систем». Второй том касается 10-х годов 20 века. Он называется период систем. Что имел в виду Василий Васильевич, когда он выделял это время, ну вот просто из всей истории культуры, истории науки, истории философствования в нашей стране? когда появилось, как он пишет, не просто размышления по поводу философии, не просто рассказ о классической философии, по сути, пересказ, переводы и много-много того, что происходило и до него, и по сей день происходит с изучением классической философии. А появилась своя собственная отечественная философия, которая строила свои авторские системы. И он это датирует десятыми годами. А вот ещё одна фигура этого же времени. потрясающий совершенно был исследователь, на мой вкус, Александр Александрович Богданов. Очень много рассказывать про Богданова не буду, расскажу сейчас только об одной вещи. В те же десятые годы, когда Зиньковский говорил о том, что у нас период систем, появилась книга Богданова. Сейчас двух слов скажу, почему это тоже важно. «Всеобщая организационная наука и технология». То есть это теория систем. Что такое технология? Там, когда вы откроете, там еще на второй, буквально на третьей странице вы прочитаете, что всеобщая организационная наука это гуманитарная наука о строительстве. И он рассказывает о том, как через строительство, вот вся культура к этому времени трактуемая еще и как, не просто культура, гуманитарное понимание этого слова, а как материальная культура, техническая культура, художественная культура, гуманитарная культура. Вот это всё складывается, собирается в некую единую систему. И вот это, насколько строительство, вот она появилась тогда, в 1925 году появился перевод этой книги на немецкий язык. Тут же было всё воспринято всем миром. И надо сказать, что если сегодня вам придёт в голову взять в руки какую-нибудь хорошую энциклопедию или просто хорошую книгу по, ну, по кабернетике, по, по информационным технологиям, то там вы почитаете, что не Бертоланфи, а именно Богданов со своей технологией заложил основу вот этого самого того, что сегодня превратилось в то, чем мы практически повседневно, кто хуже, кто лучше, но пользуемся вот на уровне информационных технологий. К архитектуре это имеет просто прямое отношение. Значит, мы говорим, мы уже с вами добрались до того, что понятие устройства целого начинает углубляться, укореняться... И вот отсюда такое архитектоническое представление устройства мира становится всё глубже, глубже и глубже. Показываю вам ещё одного серьёзного человека, физиолог Кухтомский, Очень много занимался теорией строения, а по сути, строением мозга занимался этот человек. Читал много публичных разных лекций. И это смысл... Ровно в трёх словах, не обессудьте, иначе мы просто застрянем ну, там, где нам, у нас ещё будет где застрять попозднее. Октомский рассказывал о строении мозга. Он говорил, что вообще очень важно строение всего. Ну а с чего надо начать? А надо начать со строения мозга. Что принципиально важно, говорил он. Надо сначала понять, как устроено, а уже потом, как функционирует. Слушайте, если бы мы... Когда мы говорим о функционализме в архитектуре, когда мы говорим о многих наших сегодняшних проблемах, которые, увы, зачастую трактуем как семиминутные, вот, следовали тому, о чем говорил Ухтомский, то, то может быть, многое бы сегодня, говоря о ценностях того, с чем связана архитектура в нашем мире, мы бы говорили немножко по-другому. Ухтомский ссылался на математика Минковского. Не объяснюйте. Почему это важно? Потому что Эйнштейн, с которого мы начали, он тоже ссылался на Минковского. Они тут как-то сошлись, как вы догадываетесь, были совсем незнакомы, каждый занимался своим делом. Но совершенно потрясающе, как устроен мир и как вот формируется контекст всего происходящего. На одной из лекций в 1925 году Ухтомского, вот про это самое строение мозга, по то, как пространство со временем совместить в единое устройство, оказался бахтин. Михаил Михайлович, бахтин, которого наверняка наслышаны, Бахтин – это имя абсолютно мировое. Так вот, понятие хронотоп, взаимоотношение пространства и времени, потому что, опять, надо было придумать, найти какой-то эквивалент, который делает незыблемым, не развлечения вот, взаимоотношений пространства и времени. Сейчас в память, куда я клоню. Он это услышал на лекции Ухтомского. Потом он сделал из этого основу гуманитарной науки. Значит, хронотоп оказался в основе всего. Потом разговоры о диалоге. Короче говоря, Бахтин стал Бахтиным. Вот Бахтин, который в 1925 году... А сейчас сразу перейду к Эзенштейну, а потом объединю одно к другому. Значит, о чём идёт речь? Когда в 1925 году Бахтин слушал лекции ухтомского, Хайдегер тоже читал лекции, только в другом месте, в Магдебурге. И он им рассказывал про легомены времени. Это совершенно тоже любопытная вещь. Сейчас мы к ним придём, только прежде, чем, чтобы мы понимали, что же такое пролегомены и почему они так важны, мне хочется вам показать, вот, ну, напомнить о таком великом имени, как Сергей Михайлович Визенштейн, и рассказать о его работе, метод. Я не буду рассказывать обо всей работе, потому что в ней есть тоже свои пролегомены. Вот они перед вами. Вот этот человечек, Это гравюра 16 века про монаха, который очень любопытствующий был человек, судя по всему. И он, видите, за эту сферу купола целостного, вот он куда-то туда прорвался в неведомый мир. Ну, просто как космонавт, который вот вышел в открытый космос. Но я думаю, что даже не надо показывать, вам понятно и видно, да, о чем идет речь. И вот это, мне кажется, очень важно усвоить нам сегодня, если мы хотим радикально что-то изменить в нашем сегодняшнем обыденном представлении о том, что есть архитектура, почему она нужна и зачем. Сейчас постараюсь сказать это по возможности компактно. Поскольку разговор непростой. Горькому сожалению для всех нас, горькому сожалению для всех нас, повторяет, не только для меня лично, К сожалению, архитектура сегодня... Ну, так устроен наш мир. Массовое сознание становится значительно важнее, чем что-либо другое. И, к сожалению, все ценности, о которых мы говорим сегодня, они окунаются вот в это вот, пространство, скажем так, массового сознания. Элитарное сознание. А вот этот вот человек, который рвётся в 16 веке в открытый космос, ну, конечно же, относится к элитарному, штучному сознанию, он сегодня как бы остаётся за, буквально за границами этой сферы. Интереснее то, что ближе к центру. Вот то, что здесь на краях, как бы воспринимается как периферия. Ушло осознание того, что истина, новое, принципиальное качественное новое, оно вот здесь, на периферии, когда мы начинаем прорываться и рушить вот уже сложившийся, сложившийся контур наших представлений о реальной действительности. С архитектурой произошло именно это. Попробую это доказать. Вот... Те самые пролигомены, на которых мы остановились, и сейчас я их хочу вам предъявить э, именно в связи с разговором о методе. Ну, Эйзенштейн, э, ну, во-первых, он был абсолютно архитектуроцентричен э, по своему осознанию и понятия архитектоника, конструктивизм для него были абсолютно как бы, рабочими понятиями. А здесь я собрал всё, что связано с пролигоменами. В чем принципиальная разница нас с вами, нашего поколения или наших поколений, так будет честнее, от того, когда это все было востребовано в те самые -е, 20-е годы? Дело в том, что в это время пролегомены изучали в гимназии. Это был стандартный гимназический курс. Процесс и результат пролегомены умеют предъявить единовременно. И вот вам пролегамены Канта, и почему... Ну, большие учёные, занятые философией всерьёз, занятые методологией всерьёз, они рассказывают, что, конечно, мы в долгу перед Кантом, потому что 20 век, я говорю в основном про наше отечественное науковедение. а вот тут те самые пролегомены времени Хайдеггера, который в 1925 году, вот, он читал лекции, написал раньше, а... Вот прелюдия Виндельбланта – это опять как бы образно-эмоциональный разговор о тех же самых пролегаменах. И, наконец, пропедевтика в футемасе в архитектуре. Пропедевтика – это вот те же пролегамены, только на э, обсуждении проблем пространства. Вот концепция Ладовского, её реализация в первых… Ну, футемас, футыин – это всего 10 лет, но ну, вот первые Как бы начальные, наиболее яркие, как это часто бывает, года, до 27 года, когда концепция Водовского реализовывалась. Смысл ее опять же ровно в полутора словах, у нас сегодня нет возможности говорить о другом, когда архитектура изучалась как процесс в объеме. Они делали макеты, они, они пытались руками одновременно с разговорами на эту тему осмыслить вот, организацию пространства, как устроен тот или иной объект. Поэтому макет для них был просто непреложной составляющей обучения. Почему это очень важно? Потому что здесь есть основания зафиксировать уникальность архитектурного профессионализма. Почему она сводится? Мы уже с вами добрались до разговора о диалоге, но в связи с Бахтинем, а на самом деле это можно говорить значительно шире, но опять, нам сейчас важно выстроить несколький скелет, ну вот я примерно догадываюсь, как мог Кант нарисовать дом. Вот нам примерно так надо его нарисовать сегодня, качество рисунка. Так вот это двуязычие, которое определяется профессионализмом архитектурным, оно дорогого стоит. То есть когда об архитектуре, о доме, том самом, о его процессе создания, об его устройстве и о его результате, в каком он стиле, это барокко или это ренессанс, или еще что-то, мы умеем тоже рассказать. Но архитектор еще это может и предъявить. И вот это великое двуязычие, почему я его говорю великим называю, потому что тот самый диалог, о котором пекутся все эти люди, в этой профессии он просто ну, он неотъемлем. Иначе нет профессии, если вы этот внутренний диалог не в состоянии обеспечить. В этом смысл как бы, вот такого архитектуры, центризма и уважения к этой профессии. И почему все люди, которых я вам называю и показываю, архитектурное мышление и архитектонику стояли во главе угла. Конечно, и в книге Канта, и, конечно, у того же Гегеля, и у Шелинга. У кого хотите, у всех серьёзных, больших философов, вы обязательно найдёте маленький раздел об архитектонике, об устройстве, его собственной концепции. То есть, как говорил Ухтомский, сначала надо рассказать, как устроен Ну, в данном случае мозг его больше всего волновал, потому что если с мозгами разобрались, то со всем остальным будет немножко легче. Если с мозгами не разобрались, тогда с другим у нее смыслы начинает разбираться. Так вот важно понять, как устроен, а затем уже как функционирует. Это дорогого стоит. Теперь еще один серьезный, как мне представляется, поворот к разговору о том, Что есть массовое сознание, а есть... Боже, как время летит. Есть массовое сознание, а есть элитарное. Есть такое понятие, вы с ним тоже наверняка встречались. Боже, сколько про него написано, про это понятие, книг, статьи. Сколько сарказма, сколько иронии, сколько всего... Это я про культ. Про пролетарскую культуру, про пролетарскую классику, которые, ровно если двумя словами, то рассказывают про это. Ну, как уже, советская власть на дворе, вы понимаете, все проблемы с этим связаны. И вот как бы, пролетарская культура – это значит, культура слегка урезанная. Ну, пролетарии, что с них возьмешь? Значит, им культура надо поменьше. Вот такая адаптация. Это в массовом сознании. Больше того, а дальше начинаются вообще сложные очень вещи для восприятия. Лидером всего этого безобразия является Александр вот Александрович Богданов, которого вы уже только что видели и с ним познакомились. В е годы были для него очень плодотворными во всех смыслах. Он очень много писал, и писал потрясающие, с моей точки зрения, вещи. На перспективу, может, не с вами простой 50 лет готического собора, Работа называется Культурная задача нашего времени. Такая не очень толстая книжка. Но про что она? Она в двух словах про простое. Но 20 век другой. Он качественно, это он понял еще в вот первые десятилетия этого века. И жизнь радикально меняется. И во главу угла этой жизни выходят проблемы технические. Ну, потому что цивилизация вот, обретает другое качество. Не зря Эйнштейн именно в это же время вот, переломал э, ну, все представления о том, какой должна была быть наука. И дальше все разговоры о том, что вот, гуманитарная наука она должна захватывать и вбирать в себя представления о технической культуре, о техническом о технической деятельности. То есть, по сути, пишет он, что разговор идет о технической цивилизации, что... На самом-то деле, ну да, так оно и реализовывалось. Поэтому то, что мы называем сегодня пролегументом, значительно разумнее и значительно ближе к первоисточнику трактовать как пролегомены технической культуры. А если говорить о пролегоменах технической культуры и поставить Богданова вот в сотряд, о котором мы с вами говорили, ой, как многое бы прозвучало по-другому. Смотрите, практически одновременно Петр Карлович Гельмир в 2010 году выпускает книгу «Теория творчества». Не зря здесь написано, что он в книге, ну, в названии книги, что он инженер, поскольку он пишет, на самом деле, теорию технического творчества. Совершенно потрясающе. Посмотрите, кто ему писал предисловие к этой книге. Очень лестные слова по поводу к этой, этой книге написал Лев Толстой, потому что они все осознавали, что они вырастают ну, вот в какое-то другое представление о будущем. Разговор о технике определяется уже совсем другими соображениями. И тогда появление вот такой вот книги, причем в десятые годы, ну, это прошло, а Гельмейр об этом говорил в 20-е, в 30-е проводил семинары. А вот теперь давайте попробуем эти представления опрокинуть уже в наш профессиональный мир, в круг нашего профессиональных интересов и сознания, Иван Ильич Леонидов. Ну, конечно же, один из величайших представителей архитектуры 20 века. Неважно, наш отечественный или мировой. Постараюсь все, что позитивное, не делить на наше и вообще. Потому что, конечно, все, чего мы смогли достичь, сегодня стало мировым достоянием. Чуть позже вы это увидите. Я попытаюсь это аргументировать. В чем особость судьбы Ивана Ильича? Став одним из брендов Архитектура новейшего, мировой архитектуры новейшего времени, человек ничего не построил. Всё, что он сделал, осталось в проектах. Но эти проекты стали образами вот того, о чём мы с вами разговариваем сейчас. Есть техническая культура, есть разговор о диалоге культуры и цивилизации. Вот масса неких представлений... Которые, вот, как бы мы уже более-менее складываем эту картину, но теперь же надо её как бы, изобразить, вот, сделать уже архитектуроцентричные, архитектуроориентированные пролегомены, то есть средствами архитектуры попытаться их изобразить, показывая только одну работу. этого времени. Это его выпускная работа, дипломный проект во Вхутемасе. Про Вхутемас чуть ниже. Сначала давайте посмотрим, кого же Вхутемас в состоянии был выпустить. Вот этот знаменитый институт библиотеки видения на, ну, тогда в Воробьевых на Ленинских горах, на Бровке. Сейчас покажу, что значит, здесь как бы два сюжета очень важны. Первый сюжет посмотрите, как, как устроена эта архитектура. Она даже не на пике возможностей того времени, она на пике представления о том, какими могут быть возможности. Вот вся эта частота технологического изготовления, сегодня это стало нормой, но сегодня прошло уже практически скоро целый век. А вот он это очень остро чувствовал, и надо сказать, что несмотря на невероятно трудную судьбу, он все-таки сумел... Принести вот это сознание вот такой вот технологической частоте и о цивилизованности в представлениях о профессиональной культуре. Видите, я все время пытаюсь выстроить некий диалог, а в данном случае я его не столько выстраиваю, сколько реконструирую то, что писал, то, что показывал, то, что делал Иван Ильич. Посмотрите, маленький нюанс, чтобы было понятно, что это дело очень большой архитектур. Это не просто графика на тему архитектуры, не просто убеждение о том, как это может быть. А это еще очень грамотно реализовано. Ну, уместно здесь сказать, что Леонидов был одним из активных, участников группы, группировки, группы, как хотите, современной архитектуры, поэтому братья Веснины, Гинсбург, один из Весниных был научным руководителем, ну, в данном случае руководителем дипломным. То есть это был один круг, один мир, искреннего, несмотря на разницу в возрасте, взаимного уважения друг к другу. Все друг другу знали и понимали цену. Они не стеснялись осознания того, что вот в том мире, в котором они живут, они должны демонстрировать ну, вот, элитарные представления о профессии. Элитарные представления о профессии, как правило, массовое сознание будет к чему? Вопреки. Вот тут, тут, тут, тут, тут все так и так, а мы вопреки делаем иначе. Здесь другое, здесь не вопреки. А здесь надо поднять это на такой уровень, когда массовое сознание остается... Помните этого средневекового монаха? Надо уйти от этого массового сознания. Это очень остро ощущали и литература веды, и философы. Ну, я уж не говорю об архитектуре, коли уж мы в ней более сегодня заинтересованы, чем чем-то другом. Но очень узкий круг вот, высококлассных профессионалов, да, они и формировали то, что... Так, или иначе остается в веках, как я понимаю, от того культурного слоя, который это время оставляет ну, вот, э, после себя. Посмотрите на эту деталь, на которую я хотел обратить внимание. Вот тут в красненьком квадратике показано, как он поставил свой институт. Все исследователи... Ну, так сложилось потом, потому что вот есть Бровка, мы-то привыкли к Бровке на Ленинских горах, наверняка практически все там не раз побывали. Прекрасный вид на город, там университет стоит в глубине. Был потом проект... Чего только не хотели здесь размещать. И памятник Ленину громадный, и дворец Советов, когда отказались от идеи его строительства на месте храма, его переносили сюда, и тогда вертикаль университета и горизонтальная плашка нового дворца Советов, вот и составляли эту композицию. А что сделал Леонидов? Там довольно серьезный обрыв, бровка там такая, достаточно крутая, и он поставил свой институт на этой бровке, он его как бы укоренил на это место. Мы об этом чуть позже будем говорить о понятии места, когда сейчас мы говорим о ценностях, потом посмотрим на них с точки зрения города, а потом с точки зрения технологии. Так вот, об этом чуть позднее. Но, но что это ему дало? Смотрите дальше пошли нюансы. Никто не может понять, куда дорога ведет. Как только мы ставим его на бробку, все становится понятно. Дорога ведет к храму. А дальше что делает Леонидов? Вот мне кажется, что молодой человек это дипломный проект. Посмотрите, что он сделал. Вот университет стоит ровно по оси этой дороги. Ну, храма уже к этому времени нет, но, тем не менее, куда там ведет эта дорога, более-менее понятно. Что делает Леонидов? Он делает шаг в сторону. Поскольку дорога на самом-то деле не к храму, а от храма. И он пропустил вот это, бес... как бы, с храмом бесконечность. Он отодвинулся от этой дороги. Ну, и она попала куда надо, на свое место, в общем, все сложилось. Я к тому, что он, ничего не построив, повторюсь, вполне заслуженно, вполне объективно, трактуется сегодня во всем мире как один из выдающихся представителей вот архитектурного наследия, архитектурного профессионализма этого времени. А вот это самый Футемас, который он окончил, диплом, который он получил. А в чем идея? Вот мы с вами говорили про Богданова, про, про легомено технической культуры. Значит, это было в 2010 годы. Прошло всего только 10 лет. Начало 20-х годов. Невероятно бурная, невероятно активной жизни. В Анхууке, Академия, Государственная Академия художественных наук, проблема взаимоотношения в разной терминологии, но, по сути, культура и цивилизация или художественного и технологического мышления, как же они все-таки должны совмещаться между собой, обсуждалось по-разному очень много. И тогда вот придумали, и возник, появился такой вот фотомаз, высшие художественно-технические мастерские, где пытались этому диалогу научить это нереально, воспитать, чтобы это в кровь вошло, чтобы люди, которые этим занимаются, они понимали органичность этого. И тогда... Близкая по смыслу школа, но совершенно по-другому реализовавшая себя Баухаус в Германии, я имею в виду, по сей день. Баухаус, Хатемас, скоро сто лет и тому и другому. Да, мы будем проводить совместные выставки, мы будем искать общее. Оно, конечно же, общее, потому что принцип другой. Стартовая площадка немножко разная. Хатемасу, скажу почти странную вещь, но очень надеюсь, что вы поймете меня правильно. В этом смысле больше повезло. Почему? Потому что техническое содержание ну, вокруг фотомасса, тот контекст, который сформировал фотомасс, было, ну, скажем так, скромнее, чем то, что в это время было в Германии. У них техника к тому времени уже устоялась как понятие самоочевидное. А здесь её ещё надо было сильно-сильно выращивать. Процесс выращивания техники. И вот тогда, тогда-то художественное и подкладывалось как некий образ того, что можно было в то время выстраивать. Потрясающие совершенно вещи. В этой связи можно рассказывать о теории машиномеханизмов в это время. Некто Мерцалов написал кинематику. Теория, ну, некая часть – теории машин-механизма. Про что я рассказываю. Сейчас поймете, зачем мне нужна эта кинематика? А потому что в это же время буквально Месси Яковлевич Гинзборд написал книгу «Ритм в архитектуре». Ритм, вот представление о времени, переведенное уже в некие образы, в некое движение, которое, как бы, ну, скажем так, художественно осмысленное. То есть, короче говоря... Вот тот же ритм в архитектуре Гинзбурга по сей день, а, может быть, плохо я сказал, не по сей день, а начиная вот из последних дней, воспринимается, по сути, как, э, ну, как перевод на художественно-образный язык вот того, что Мерцлав в своей кинематике излагал. О чем идет речь? Речь идет о том, что если архитектура, искусство пространственно-времедное, а не просто пространственное, как бы по сей день, прочтёте в толстых книжках по типологии культуры, по типологии искусства, там, к сожалению, ещё пока архитектура трактуется как понятие пространственное. А поскольку живёт она не в безвоздушном пространстве, эта архитектура живёт в городе, живёт во времени, ну вот тогда надо осознавать, что динамика становится основой восприятия архитектуры и, соответственно, того, что есть её ценности. И вот здесь, здесь, может быть, сыграла немалую роль. Значит, я говорил о двуязычии архитектуры. Смотрите, как она сформировалась в того же Гинзбурга. Он сначала кончил, опять не входя в детали, он в Милане кончил Академию художеств, архитектурный факультет, выпустился, по сути, как архитектор-художник. У нас в стране, ну, пограниченно, дореволюционное, после первое послереволюционное время, выпускали архитекторов-художников. Но после этого, вернувшись, еще в 2014 году, вернувшись в Москву, он обрел... Не знаю, гаданую или не гаданую, это, к сожалению, он про это сам не написал. Но, тем не менее, возможность окончить рижский политех. Он выпустился ещё и как гражданский инженер. И вот это двуязычие в нём заложенное, оно делало принципиально возможным для него писать теоретические труды вот, про ритм, про конструктивизм. Только вот ещё одна существенная деталь – Конструктивизм в архитектуре, конструктивизм в литературе, 20-е годы, вот и масса, ну и вот много с этим связано, самых разных представлений. Но само понятие это пошло опять-таки от Канта. Он первым писал о конструктивизме, как о неком методе. Почему это опять так важно? Потому что сегодня, правда, уже меньше, но еще совсем недавно, сколько же сломали копию, сколько написали достаточно серьезных и по возможности аргументированных работ на тему, что же такое конструктивизм? Стиль или метод? Этому большое объяснение есть, потому что, к сожалению, в течение многих десятилетий мы были в общем-то лишены разговора о методе. Он был как бы задан изначально. И поэтому нам полагалось уметь отвечать на вопрос, что будем делать, что будем делать, что. А вот как делать, старший товарищ вам расскажет. А когда выясняется, что главное это не что делать, а как делать, а еще уж совсем важно, если мы говорим вот на уровне этого средневекового монаха о возможности выйти куда-то в сферы еще негаданные, неведанные и действительно создать что-то качественно новое, на что претендует вот наш авангард, если уж сегодня опять же сосредоточили свое внимание на том, что есть ценности, наследие, скоту с которым мы сегодня сталкиваемся. Так вот, надо уметь отвечать на некую совокупность вопросов. И как минимум четыре. Значит, мы уже договорились, что и как. А теперь немаловажна мотивация. Почему? Зачем? Ну и уж совсем важно, кто. Потому что этот монах или космонавт, который попадает впервые в открытый космос, ему же не с чем сравнить то, что он увидел. Он увидел первый. И вот еще один уникальный, уникальный мирового уровня архитектор Константин Степанович Мельников. Это он сидит в интерьере своей мастерской. Знаменитый дом в Кривоарбатском переулке. Он дом, я имею в виду, в катастрофическом состоянии. То, что он несомненная ценность, это как бы все понимают. Но только почему-то... Усилия предпринять по его сохранению пока не удается. Хотя все говорят, что да, да, конечно, да. Никто не говорит «нет». Все говорят «да». Но вот примерно, примерно как он выглядит сегодня. Там ужас ситуации в том, что вот если вы увидите цветной кадр, на него посмотрите, дом зажат новым строительством со всех сторон. А это ну, рядом с строительством это всегда плохо – а в данном случае это вдвойне плохо, поскольку дом скромный. Там проблемы с грунтовыми водами, проблемы с вибрацией от этого нового строительства. То есть, короче говоря, искусственно созданных дополнительных проблем этому дому создано великое множество. Константин Степанович в 1925 году сделал знаменитый павильон, советский павильон, на всемирной, международной, но ну, крупной очень международной выставке в Париже. Получил за него золотую медаль, гран-при. но ну, абсолютно мировое признание. Ему предлагают на выбор. Но ну, у него сложности жить, надо где-то, потому что после этого он ещё год прожил, 10 месяцев реально он прожил в Париже. После всего там, они предложили ему поработать. Короче, он возвращается в Москву, а до этого он жил в коммунальной квартире, не очень удобно. Всё это было. Ему предлагают на выбор квартиру, либо участок под строительство он совершенно не задумывался, просто участок по строительству. Ему предложили на выбор несколько. С точки зрения тех, кто предлагал, он выбрал, конечно, худший. Маленький, стесненный, с сложным рельефом, по сути, если можно говорить о рельефе, на таком крошечном кусочке. Но вот в Криво-Арбатском переулке он захотел заселиться. И вот этому гениальному человеку, который этого ничего не мог услышать, тем более прочитать, вот ему... Ему захотелось жить в центре московской цивилизации. А потом он делал проект Арбатской площади. Но мы вот тут позволили себе, тут сейчас даже целый конкурс по этому поводу организован. Всё-таки надо как-то сохранить дом. Но вот мы предложили одну возможную концепцию музеификации этого дома с тем, чтобы всё-таки предварительно обустроив, вот здесь в данном случае вы видите практически контур участка так вот по контуру проделав все необходимые технические мероприятия, чтобы дом отгородился от своего окружения вот ему хочется жить в то время, когда он был максимально благополучный, когда много из того, что сейчас здесь еще не было он жил своей жизнью ну в общем несколько лет по-настоящему счастливой жизни семьи его хозяина Ну вот мы сделали обход с тем, чтобы была возможность познакомиться с домом. Там придумано ухищрение, как рассказать об интерьере, не замыкаясь, не попадая в него, потому что очень не хочется ну, превращать его в такую прогулочную площадку для, просто для вот всех желающих. Нам показалось, что невероятно важно... Предъявить уважение к этому дому, к этому наследию. А здесь подведем итоги того, что мы узнали. А узнали мы сегодня, то есть узнали, я уверен, что вы это осознавали, но примите к архитектуре, к горькому сожалению, массовая культурология сегодня так сложилась. Обходится без нее. Не нужна архитектура. По большому счету, если говорить серьезно, массовому сознанию она, правда, сегодня не очень нужна. Мне кажется, что на самом-то деле у нас только один путь. Нам надо, объединившись всем, сохранить те ценности, которые уже реальны. Не будущие, а те, которые существуют. И 20-е годы всемирно признанное наследие авангарда... Я в следующий раз не зря принес книжку, я вам покажу, как его сегодня реализуют действительно большие профессионалы, которых знает весь мир, наше наследие 20-х. Но и 30-е и 40-е оставили нечто, что есть основания сохранять сегодня как неприходящую ценность. 60-е и 70-е, тем более, потому что основной лозунг 60-х годов, знаете какой? Вперед к 20-м годам. Им очень хотелось вот объединить это в единое целое. Почти интуитивно, но они осознавали, люди ещё были живы. Как в 20-е были живы люди. К сожалению, в Горьком опять я не буду сейчас вам рассказывать про нашу социальную историю, вы её знаете, не хуже, чем я. Но, но вот эта преемственность и попытаться протянуть вот некую ниточку через все периоды, Вот это, мне казалось бы, очень важно, потому что мы тоже строим своего рода готический собор этой профессии. Не собор мы строим, а собор профессии. С тем, чтобы осознать, что есть на самом-то деле большая-большая преемственность между по-настоящему всерьез качеством. Не надо искать его в большом числе и не надо искать его во всем, где они попадя. Но вот на самом-то деле, я убежден, что в каждом городе в нашей стране есть то немногое, что отвечает вот этому уровню ценностных отношений, которые можно реализовать только одним образом. Надо вернуть уважение к этой профессии, уважение к этому наследию. Не разговоры на эту тему, не книг сегодня выпущено довольно много, но, к сожалению, все это живет своей жизнью. То есть нет общественного согласия, по поводу того, что без архитектуры центризма, без разговора о том, как устроено, что бы то ни было, мы не только архитектурные проблемы будем решать долго, мучительно, путем проб и ошибок. Ухтомский был прав. Сначала надо сообразить, как устроен мозг, а потом уже как он будет функционировать. А вслед за этим, как будет функционировать все остальное.